Глава восьмая. Если бабушка прознает, мало ей не покажется. Но все равно на следующий день хана стояла в толпе ныряльщиц, переминавшихся перед домом чиновника. Не могла же она спустить вздорному дворянину, ни с того ни с сего принявшемуся указывать, как ей быть и что ей делать. Сказала «пойдет», значит «пойдет». Правда, с утра пришлось-таки сделать изрядный крюк занести на сонный двор ссыльных кимов ночной улов. Вчера Сон Йон внезапно сорвался, отдать не успела. А ведь за недосыпание да сбитые ноги он ей не то что денег, даже словечко доброго или ласкового взгляда не подарит. «Верно, говорят, сколько змею не ласкай, ничего, кроме яда, не дождёшься». «Вот не будет она больше их подкармливать, пускай голодают», — говорила хана себе и сама себе не верила. «Всё равно потащит». Ведь кроме неблагодарного парня, там еще трое стариков. Они-то почему должны страдать из-за недоброго нрава младшего члена семьи? Занятая такими противоречивыми и долгими беседами с самой собой, девушка мало вслушивалась в обсуждение предстоящего. И потому известие, что Хэньо должны еще и испытания какие-то пройти, стало для нее неожиданностью. Что за испытания? Разве здесь не собрались самые вносливые и умелые ныряльщицы округи? «Но делать нечего», — так приказал чиновник Ли устами управляющего. Вернее, конечно, приезжий. Тот сидел на скамеечке под натянутым тентом, попивал крохотными глоточками то ли вино, то ли простецкую брашку. Улыбался, посматривая на Хэньо. Обряженные в короткие штаны и безрукавки, они толпились на берегу, хмуро слушая управляющего, втолковывающего, как им повезло, что их избрали для такого важного дела. Фыркали, переглядывались, недовольно перешептывались, плечами пожимали. Но все замолкли, когда Лян Роиль неторопливо поднялся и, сунув кисти рук в широкие рукава, направился к ним. Что бы ни говорили про него бабушка и Сон Йон, этот человек как будто завораживал. Вот и сейчас Ханна во все глаза смотрела, как ветер треплет его неубранные в прическу тяжелые волосы, открывая высокий бледный лоб как плещутся багряные шелка одежды. «Господин», — сказала, кланяясь старшая Хэньо чанми «нельзя ли для испытания выбрать другой берег? Здесь мы не ныряем, море слишком злое». Она указала на разбивающиеся о камне темно-синие высокие пенные волны. Голос Леонароиля был негромким, но от чего то легко заглушал и шум моря, и согласный ропот ныряльщиц. «Мне нужны самые выносливые, самые сильные, самые быстрые», — сказал он. «Вот ваше сегодняшнее задание». Длинная рука взлетела над головами, медленно повернулась, чтобы всем было виднее. хана даже прижмурилась от блеска монеты, зажатой между его указательным и средним пальцами. Толпа женщин разом вздохнула-охнула. «В серебро?» «Кто найдет?» заберет ее себе и размахнувшись леанруэль забросил монету далеко за гребни накатывающихся волн девушка машинально посчитала их первая вторая третья этот богатей точно провел все свое бездельное детство в швырянии камешков в воду две волны устремились друг навстречу другу морская и сухопутная в несущихся в водухне столкнулись Морская победила, отбросила ныряльщиц на берег, а некоторых так о камни приложила, что те смогли подняться только с помощью товарок. Лишь несколько тёмных голов виднелось в воде. Кто изо всех сил грёб, кто пытался поднырнуть под следующую волну. Стоявшая у самой кромки старшая хэньо в море не торопилась. Подавшись вперёд, напряжённо всматривалась в воду. Кинувшаяся была вместе со всеми хана тоже затормозила. Если уж более мощных и тяжёлых тёток с такой лёгкостью отбросило назад, то её и вовсе прихлопнет, как надоедливого комара. Оставалось только приплясывать на берегу от отчаяния и бессилия. Монеты было до смерти жалко. В таком месте и с такими волнами её век не найти. А хозяин серебра не выглядел опечаленным утратой. Стоял, скрестив на груди руки, с лёгкой улыбкой наблюдал за хэнё. Забавлялся видом и отчаявшихся, и пытавшихся войти в воду. И тех, кто отчаянно боролся с волнами, ныряя в бесплодных придонных поисках. Внезапно вспомнили слова Сон Йона. Мол, любит приезжий повеселиться над чужой бедой. Тогда она подумала, наговаривает от злости до зависти. А теперь вот засомневалась. И в своих прежних мыслях, и в решении прийти сюда. Конечно, теперь господин Леанройль попросту прогонит её. Она ведь и не пробовала найти монету, даже вида не сделала. Ну и пусть, подумала Хана с облегчением. Так и перед вредным Кимом не спосавала, и с бабушкой не поругается. Старшая ныряльщица закричала, неистово размахивая длинными руками, приказывала вернуться. Судя по напряжённым быстрым взглядам на чужака, Чан Мидж дала возражений, но тот лишь улыбнулся и ушел обратно под тент. Женщины дождались возвращения измученных товарок из моря. Некоторых пришлось вытягивать за руки. Подняться они были не в силах. И угрюмой, нестройной группой подошли к Леонру Илю. Тот оглядел склоненные головы и хмурые лица. Сказал лениво. «Я тронут вашим усердием, поэтому остаются все, кто зашел в море, кроме, Он указал на Хэньо, зажимавшую длинную глубокую рану на ноге, и вторую, баюкавшую выбитую руку. «Мне некогда ждать, когда вы поправитесь». Вот и всё. Ощущая смесь сожаления с облегчением, Хана попятилась, и взгляд ля остановился на ней. «Ты тоже остаёшься». «И, разумеется», — он кивнул старший Хэньо, — «ты». «Да ведь они даже ног не замочили!» возмутилась тетка Моро, с которой ручьями стекала вода. Многоцветный снисходительно двинул длинными, словно выписанными кистью, бровями. «Умение взвешивать шансы на успех — редкое умение», объяснил он настороженно глядевший на него Чан Ми. Та в ответ молча глубоко поклонилась и повела прочь свое потрепанное воинство. Хана нашла последний то и дело оглядываясь. А ей-то с чего такая честь? Ничего она не взвешивала, просто больших волн испугалась. Их наниматель неподвижно стоял на берегу. Его длинный нос и длинная шея четко выделялись на фоне черных камней. Будто тоже были вырезаны из камня, но из белого императорского нефрита. Мелкая мерзавка все-таки настояла на своем, пошла работать к Леонруилю. Он не то чтобы узнавал об этом специально. Просто услышал на базаре, как одна из ныряльщиц, охая и причитая, демонстрировала свои синяки и ушибы. Костерила на чём свет чужака и заодно главу уезда, давшему тому волю калечить ныряльщиц своими прихотями. Кого этот чокнутый испытывать вздумал? Она уже три десятка лет ныряет, до сих пор совсем справлялась и погубить себя не даст. Даже за эту проклятую серебряную монету. Сон Йону стало любопытно. Он остановился неподалеку, разглядывая совершенно ненужные ему горшки под кимчи. Когда Хэньо с возмущением упомянула нерадивой внучку морской ведьмы, хмыкнул и покивал себе, как и предполагалось. Должен же он где-то совершать прогулки. Так почему бы не там, где проходят следующие испытания ныряльщиц? По чистой случайности. От немедленного притворения в жизнь этой самой случайности отвлекло появление осторожно окликавшего его торговца. Сон Йон пригляделся и узнал. «А, и как твое письмо, уважаемый? Дошло до адресата?» «Дошло, господин, как не дойти?» Надива низко кланясь, зачастил торговец. «Премного зато благодарны. Не возьмется ли господин еще за пару-тройку писем?» Хоть оплата не деньгами победности нашей, но обижен господин не будет». Сон Йон заметил группку людей, топтавшихся в отдалении. Поймав его взгляд, те начали снимать шляпы и кланяться. Явные крестьяне, пара торговцев, побогаче прежнего, и даже чиновник из мелких, выглядевший так, будто и сам не понимал, как тут оказался. Уж не начал ли его первый клиент приторговывать услугами благородного песца? Молодой человек откашлялся, соображая, как поступить. Подобная известность чести его имени не делает. Но что теперь осталось от той чести? «Ну что ж, посмотрим, что там у вас». И решительно направился в уже знакомую лавку. Обрадованный торговец, как бишь его, даже за рукав его схватил. «Пусть господин не побрезгует моим убогим жилищем. Мы лучше устроимся там». Сон Йон удивлённо вздёрнул бровь. Кажется, его повысили в статусе и направился за хозяином. Расправив рукава, молодой человек кивнул ближайшему просителю. «Говори, кому хочешь отправить письмо?» Услышав «кому», замер и аккуратно отложил уже занесённую кисть. «Для начала расскажи, о чём собираешься написать?» Просители говорили долго. Крестьяне сбивчиво, горячо, слезно, косноязычно, но все об одном. Торговец, Сон Йон заподозрил в нем представителя всего уездного купечества, изрекал коротко, веско, по делу. Чиновник и вовсе молча, дрожащими руками, выложил на стол перед предполагаемым песцом некий свиток. Сон Йон развернул его, пробежал глазами, вчитался и вскинул брови аккуратно свернул вновь, отложил, уставился вдаль невидящим взглядом. Просители притихли. Хозяин дома тревожно слонялся по двору, проверяя, не идёт ли кто посторонний. Наконец, молодой человек медленно улыбнулся и, пробормотав хоть что-то интересное, вновь окунул кисть в тушь. Но только эти письма должны быть доставлены самыми разными способами, и в разное время, чтобы их все скопом не перехватили в дороге. Итак, начнём. Леонаруэль нисколько не удивился его появлению на берегу. Встретил приветливо и даже пригласил разделить с собой завтрак. Сегодня у чиновничьего гостя было куда меньше желания вести светскую беседу. Видимо, не успел скопить яду. Всё его внимание приковывали работающие ныряльщицы. Потому Сон Йон провел вполне приятный час под тентом, укрывающим их. Странно, не от солнца, а в основном от ветра с моря, кушая яства, которые ему на этом острове были недоступны. И даже обдумал кое-какой план действий. И начал притворять его в жизнь с вопроса «Каким же образом вы отбираете подходящих хэньо?» «Известно ли вам, что некоторые могут нырять на глубину до 300 метров?» «Мне нужны именно такие. Сегодня они должны достать со дна сетки с грузом. Видите, некоторые справились, а эти уже сдались». Сон Йон поразглядывал понурых, пытающихся отдышаться ныряльщиц и вкратчиво продолжил. «Вероятно, для выполнения такой задачи вам требуются работницы с более длинными руками и более развитыми легкими, чтобы могли надолго задерживать дыхание» покрупнее и помускулистее, так сказать. «Вы весьма заинтересованы в моих делах», вскользь заметил Лян Руиль, наблюдая за женщиной, победно потрясающей, наполненной камнями сеткой. Суньон пожал плечами. «От скуки. Как понимаете, заняться мне здесь особо нечем». «А касательно крупной комплекции вы ошибаетесь. Здесь есть одна маленькая, почти девочка, однако очень выносливая и умелая, а вот кстати и она соньйон давно уже приметил гладко заплетенную голову мелкой в отличие от других женщин хана не замотала ее плотным платком Девушка пока возвращалась без добычи с каждым разом отдыхая все дольше даже если она и недостаточно опытна кажется очень смышленой соньон едва не фыркнул вот смотрите взяла в руки камень чтобы погрузиться быстрее и глубже На солнце набежала плотная туча. И Леонруиль, глянув в небо, поёжился. Суньон уже заметил, что приезжий чувствителен даже к легчайшему ветерку. Неужели странствовал только по жарким странам? Тот, хлопнув в ладони, скомандовал звучно. «Довольно на сегодня. Те, кто достал груз, приходят завтра. Остальные свободны». Женщины толпились на берегу. Кто роптал, кто смеялся. У кого-то от усталости не было сил ни на какие эмоции. Они все время перемещались, садились, вставали, размахивали руками, ругались и собирали вещи. Оттого Сон Йон никак не мог высмотреть мелкую. В какую же из двух категорий та попала? Раскланившись с лянруэлем, он медленно двинулся между группками уходящих и жарко спорящих женщин. Нигде нет. Удрала, переживая свою неудачу. Или заметила его и избегает встречи. Сон Йон замер, наткнувшись взглядом на сумку, всеротливо лежавшую на пустеющем берегу. Или... «Эй!» — рявкнул он, разворачиваясь к группе уходивших ныряльщиц. «Где Хана?» Остановившиеся женщины завертели головами. она разве не вместе с девчонками убежала?» «Вроде только что здесь была...» «Да нет, она уже ушла давно!» Взгляд старшей Хэньо упал на сумку, и женщина побледнела. Подбежав, поспешно распотрошила вещи и выпрямилась, обшаривая взглядом воду. Сон увидел, как её губы шевельнулись. «Она не уходила», — разобрал молодой человек. Кто-то охнул. Женщины столпились вокруг, растерянно глядя то на одежду под ногами, то на море. «Это что же?» — растерянно сказала одна, обычно наглая и горластая. Моро называла её мелкая. «Утопла, что ли?» «Что значит утопла взорвался Сон Йон. «С чего она утопла? Кто ей разрешал тонуть? Почему вы все стоите, ныряете, ищите, вытаскиваете? Живо!» Он даже начал толкать их в спины. Женщины, всегда такие задиристые и бойкие, осторожно уклонялись или растерянно повиновались, но все равно останавливались, едва зайдя в воду. «Так поздно же уже!» «Что? Что значит поздно?» Окончательно рассверепел Сон Йон. Она не утонула. Да она просто не может утонуть. Я приказываю немедленно нырять за ней. Господин прав, неожиданно поддержала его старшая Хэньо. Мы обязательно должны найти тело. Бросив быстрый взгляд на дернувшегося Сон Йона, женщина поспешно поправилась. Девочку. Она начала стягивать с себя одежду. Остальные, посматривая то на нее, то на море, тоже принялись раздеваться. «Но как же неохотно, как медленно!» «Раступитесь!» — неожиданно и для самого себя рявкнул Сон Йон. Горячий туман в голове от гнева, воздушная лёгкость во всём теле от растерянности и страха. Он и не почувствовал, как ноги пронесли его между шарахнувшихся женщин. Даже волны, кажется, отпрянули в стороны. Поспешно хватанув воздух ртом, бросил себя в глубину. Вода в море была совершенно иной, чем в реке, более плотной, неспокойной, более вещественной. Она просачивалась не только через ткань одежды, но и сквозь поры самой кожи, смешиваясь с кровью, обволакивая мышцы, изгибая так и эдок пробуя на прочность, кости. Даже умудрились расплести ему волосы. Те длинными водорослями колыхались вокруг головы и плеч. Море взвешивало его, на своих водяных весах колебалась что сделать с незнакомым доселе телом то подталкивало на поверхность то наоборот утягивало в глубину внезапной воронкой может ее отнесло в сторону течением соньон решительно отмахнулся от предательской мысли что хана уже могла погибнуть нет нет только не она заметив краем глаза какое то движение развернулся круто Нет, это главная ныряльщица, плывшая следом. Женщина ткнула рукой влево и свернула. Он запоздало кивнул, решив, что это значит «поищу там», и вновь двинулся вперёд. Жаль, что у него нет ни плавников, ни ласт, ни перепонок между пальцами, как у морских тварей, чтобы двигаться быстрее. Становилось сумрачнее, словно глубина сама поднималась навстречу, Щерясь каменными клыками бездонной пасти. Уже не раз чудилось внизу некое движение. Не плывет ли под ним неведомая морская тварь? Или над ним, а под дну скользит ее тень? Сон Йон вскинул голову. Вверху никого не было. Но солнце оказалось очень далеко. Едва-едва расцвечивало воду желто-зелеными столбами. Внезапно он сообразил, как долго уже не дышит. Пора всплывать но странно. Ни давления в груди и в висках, ни темнеющего зрения, ни даже желания вздохнуть он не ощущал. Видимо, его восприятие времени нарушилось, и на самом деле не прошло и полминуты. Либо время в море течет куда медленнее, тоже с усилием преодолевая толщу вод. В любом случае, можно продолжить поиски дальше. Сон встряхнул головой, пытаясь избавиться от воды в заложенных ушах или отделаться от странных звуков, похожих на голоса, окликавшие, приветствовавшие его. Эти голоса сливались в мелодию, никогда им не слышанную, но всё же откуда-то смутно знакомую. Он плыл навстречу музыке. Та вместе с морем проникала в него, растворяя, подобно сахару, в кипятке. И как чересчур концентрированный сладкий песок превращается в твёрдые кристаллы, изменяла его самого. Молодого человека постепенно охватывала опасная эйфория. Казалось, что одним грибком он преодолевает сразу целое ли, что тело его становится огромным и одновременно невероятно гибким, что ему повинуются волна и течение, а взгляд так далеко проникает в морские глубины, что различает мельчайшую трещину дна и может подсчитать каждую уроненную рыбой чешуйку и что он глупо теряет золотые секунды драгоценного времени на бессмысленные поиски, когда достаточно только позвать, только приказать. И он сделал это. Ни словами, ни даже голосом. Просто пожелал. Музыка грянула в его голове китайским фейерверком. Разноцветные огни, грохот, звон медных дисков, гул колоколов. И, как праздничной танцовщицы, Заскользили перед ним зеленокудрые, жемчужно-кожие русалки Ино, кружась, изгибаясь, протягивая на длинных тонких руках подношение – человеческую девушку. Он бережно принял ее в свои ладони. Морские ткачихи уже успели расплести косу новой подруги, волосы окутывали хнё с головы до ног, как мягчайшие и легчайшие водоросли. Грубая человеческая одежда казалась нелепой, совершенно лишний этой нежной кожибы сверкающую чешую и шелк плавников. Но именно одежда напомнила о том, что люди не могут жить под водой, если только они не превращаются в водных духов. Но эта еще слишком молода, чтобы умереть. Не сейчас. Недолго думая, он прижался ртом к ее губам, чтобы поделиться воздухом. Раз, еще раз. Пока грудная клетка девушки не расширилась, пока не затрепетали сомкнутые веки. А теперь наверх. Он поднимался очень быстро. И так же быстро его только что обретенное, прекрасно чувствующее себя в море, стремительное и мощное тело, вспоминало, что оно — тело человечье. Да еще и слишком долго пробывшее под водой. Сон Йон терял последние силы и последний воздух. В глазах темнело. В ушах и в груди бились гулкие подводные колокола, но он продолжал тащить ныряльщицу вверх, к свету, к жизни. Он хватал воздух не то что ртом, самим горлом, легкими, выпрыгивающим из груди сердцем. Дышал, глотал, хрипел, давился и толкал, толкал тяжелеющие по мере приближения к берегу тела, свое собственное и девушки а потом еще вытягивал ее на песок к изумленно, невразумительно вскрикивающим и бегущим к ним хэньо. Потом полусидел, полулежал, опершись на локти, и глядел, как ныряльщицы хлопочут над девушкой. Понял, что делают это знающе, и позволил себе опрокинуться на спину и вновь провалиться в глубину. Но уже не море, а беспамятство.